Ой, а у вас тут Граница? Граница? И собаки по границе есть А то как -то обязательно А где вы собак-то достали, а? Да нигде не доставали, просто границу сделали, где собаки живут Муж поздно вернулся домой За нас встречает его у порога и кричит От тебя так вперед! Не-не-не, что не, за рога, я забралась. А просто... Э, помысл... Ну? Бразил, бразил, Но? бразил. Ну и, и забразил. пара <реклама> па па па па па па па па па па па а почему они говорят, что мы грязные, вонючие свиньи? Блядь, что мы же сами не моемся, не моемся никогда, сынок. Вот и говорят. А, я думал, дразнятся. Запилявы. <сёк> <сёк> <сёк> Болтают два старых болельщика футбола. Вот я-то женский футбол смотрел. Да ну, интересно, конечно. Ну не то, не, не, то. Не, не то! Вот, ну нету концовки и все тут, да? да? ну, я толст целых два тайма как дурак просдал Ну, как обычно, лайками будут меняться! Ну ч, Димон, мир? Или не мир? Ну? это ты чё, Васёк? Мы с вроде не ссорились. Ну тогда получай. Ну что, Димон, мир?